Вдохновение. Как оно приходит? Следствием чего является? Это дар свыше или следствие стечения неких обстоятельств, в которых человек способен творить нечто значимое для себя и других людей, исходя из заложенных внутри себя способностей? А может быть, каждый из нас по нескольку раз в день соприкасается с этим благодатным состоянием, но не замечает этого? Ведь, согласитесь, не так уж и редко приходится видеть подле себя кого-то вдохновенного, с горящими глазами, равно как и быть самому вдохновленным кем или чем-нибудь. Так что же такое «вдохновение»? Расскажу один характерный случай, аналоги которого, уверен, если покопаться, хранятся в памяти каждого из нас. Душное московское лето. Через многочасовые пробки я пробирался по своим делам. В промежуточной точке моего маршрута лежало в одном из многочисленных московских офисов. «Здравствуйте!» – вежливо проговорил я, преодолевая оставшееся расстояние в несколько шагов от двери в небольшой комнатушке с одним выходящим на шумную автостраду окном, до сидящей за столом строгой немолодой особы, с которой у меня было дело. Особа лишь на миг оторвалась от клавиатуры, по которой вяло перебирала пальцами, кинув короткий взгляд – в сторону моей нехрупкой фигуры. Видя то, что не раз помогала готовить мои рукописи к печати, я отметил не совсем радушное расположение ее духа. Что поделаешь? Жара! Всех вымотала, до всех дотянула свои жаркие лапы. Я постарался быть краток. Ольга Викторовна, не хотел вас надолго отвлекать. Могу забрать свои бумаги. «Конечно, отец Иоанн, холодно или, скорее, сдержанно, если учитывать жару под 30 градусов», – проговорила она. «Я очень хорошо видел, что ей тяжело, и захотел как-то подбодрить женщину, но ничего подходящего на ум не приходило. Тогда просто начал молиться. Господи, вразуми грешника, как и чем я могу порадовать рабу твою Ольгу». Сколько прошло времени, я не могу сказать, но только вскоре вспомнил, что у меня в машине лежит маленький букетик полевых цветов, что нарвал на своем участке, будучи там сегодня, вез жене. Но тут такое дело. «Ольга Викторовна, простите, отлучусь на минутку». Я поднялся и решительно вышел из кабинета. Минут через пять я держал свой неказистый букет – из ромашек, нескольких васильков и других каких-то цветиков, название которых уже не помню, перед своей благодетельницей. Букетик был небольшой, и влияние жары на него оказалось минимальным, благодаря завернутым в облажные листья корням. Так что он и в полной мере мог передать весть о местах, из которых был родом. И тут случилось вдохновение». Сказать, что Ольга Викторовна преобразилась, не сказать ничего. Маленькая частичка луга, опасливо озираясь по сторонам, принесла в душный кабинет привет из иного мира, весть о том, что он есть, что удушающая жара не является единственно возможной окружающей действительностью. Просто нужно немного потерпеть, или что-то изменить в своей жизни, чтобы найти ее, прикоснуться к ней. Ранимая свежесть выглядела наивным островком в, измученной жарой офис, в измученном жарой офисе, где мебель, стены, сам воздух, казалось, пребывали носителями изнуряющей духоты. Ничего вокруг не изменилось, разве что этот букетик, но внутри нас – Обнаружилось нечто такое, что откликнулось навстречу простой красоте, выросло в нас, сделавшись чем-то большим и значимым. Жара как будто перестала существовать. Мы оба глядели на нежные лепестки васильков и ромашек, тонкие листья других цветов, острые стрелы осоки и оковы дурного настроения, даже тяжких физических ощущений, Пали. На лице моей собеседницы появилась улыбка, причем тихая такая, которая идет откуда-то изнутри, а значит, она не вымучена и не исчезнет скоро с уходом посетителя. Казалось, что на щеках ее даже появился легкий румянец, хотя откуда бы ему взяться, если только этот скромный букетик, подумал я, не напомнил усталой женщины, Нечто давно минувшее. Она поднесла букет к лицу, вдохнула незамысловатый аромат луговых цветов. Мы смотрели друг на друга, да и на мир вокруг уже по-иному. Я с облегчением, что букет принес, пусть и небольшое, но облегчение. А моя собеседница как будто вернула, вернулась в себя из вынужденной отлучки. Но тут раздался звонок телефона. Это звонил начальник и просил скорее принести выполненную работу. Хозяйка кабинета извинилась передо мной, но попросила не уходить, сказав, что скоро освободится. Минут через десять она вернулась. «Отец Иоанн, а вы чудотворец!» – шутливо произнесла она, вернувшись от начальства. «Господь все устраивает!» – не я отмахнулся. «А что случилось?» «Да вот, тот самый проект она показала на монитор, с которым я возилась больше недели, нашел свое очень даже оригинальное завершение. И случилось это как раз только что в кабинете у начальника. А причем здесь я? Так после вашего посещения оно и нашлось, представляете?» Только перед вами сидела и знать не знала, думать не думала, как его закончить. Начальник вызвал, ну, думаю, все, сейчас по шапке получу. А оказалось, наоборот, пришла, рассказала ему свою находку, а он меня возьми, да и похвали. Понравилось. Дивны дела твои, Господи. Только и сказал я, перекрестившись. Теперь... Ольга Викторовна к работе не притрагивалась, присела и, повернувшись ко мне после небольшой паузы, произнесла «Знаете, батюшка, мне вдруг захотелось вам рассказать о таком в моей жизни дне, который, как яркая звездочка, хранится у меня в памяти. Было мне тогда 20 лет. Мой молодой человек уходил в армию». Мы собирались пожениться, но неожиданная повестка из военкомата внесла свои коррективы в наши планы. Его не должны были забирать, но в институте он кому-то высказал, су... высказал по существу какого-то важного политического момента, по которому имел свое отличное от общей принятой линии партии мнение. Очень скоро его отчислили, и вскоре пришла повестка. Накануне проводов мы пошли гулять и через какое-то время оказались как раз на таком поле, где росли ваши цветы. Мы долго тогда пробыли вдвоем, до самой утренней зари. Нет, не подумайте, ничего такого между нами не было близости. Нам как-то без этого было хорошо. Мы совсем не нуждались ни в чем большем, кроме этого леса, поля. Сначала голубого бескрайнего, а потом и глубокого звездного неба. Мы говорили о нем, обо мне, о нашей жизни, почему все устроено именно так, а не иначе, о том, как же нужно жить, чтобы это было правильным, находили ответы и разбивали их в пух и прах новыми найденными вопросами». Нам было интересно друг с другом. Мы чувствовали, что происходящее здесь и есть самая настоящая жизнь, на которую стоит тратить все данные природы силы. О Боге мы тогда не помышляли, хотя и были крещены. Но это так. Без нас было сделано в детстве. Только сейчас я понимаю, как это было мудро со стороны наших родителей. Из армии Он не вернулся. Погиб в Афганистане. Цинковый гроб, плачущая мать на похоронах. Ольга Викторовна опустила глаза, но совсем ненадолго. По всему было видно, что эта боль давно переродилась в ней в мощное основание житейской мудрости. На лице опять появилась тихая улыбка. «Я так И не вышла замуж. Вы же знаете, вот зато в вере утешение нашла. А без этого, как знать, что было бы? У Бога-то все промыслительно. У сестры-то моей двое деток остались сиротами. Их к себе взяла. Да и вы сами видели, какие барышни уже стали. Мы еще немного посидели, повспоминали наше прошлое, житье-бытье. И, наконец, я ушел, забрав свои бумаги. На душе тихо почивала легкость от состоявшейся в нас перемены и последовавшей за ней теплоты. Я искренне от всего сердца поблагодарил Господа. Жара и мирская суета как будто немного отодвинулись от нас. Я вспоминал многие благодатные события нашего знакомства с Ольгой Викторовной, ее чудесное завершение проекта, рассказ о своей дружбе и, конечно, любви. И долгое время благодать от нашей встречи сопровождала меня. А ведь не обрати я внимания на изначальный настрой моей знакомой, не вспомни о букете, просто забери бумаги и уйди, Возможно, не было бы этой маленькой частички вдохновения, а через него похвалы начальника, беседы, воспоминаний, облегчения. И уверен, эта перемена привнесет и в последующую работу Ольги Викторовны искорку теплоты и творческого участия. А разве не в подобном, а разве не в подобном переменам призывает нас Господь? Разве не вот таким духом перемен ждем мы в наших близких по отношению к себе? И любые моменты, несомненно, случаются, но только остается загадкой, как долго может в нас жить такого рода вдохновение. В продолжении целых суток или одного часа, или секунду. И что же лучше всего поможет ему появиться? Радость, восторг, ликование? Или наоборот, внезапное горе, сильный стресс, тяжелые длительные переживания, гибель родных и близких людей. И когда легче вдохновение приходит, ночью, в шуме или в тишине, наверное, у каждого по-своему глубоко индивидуально. А может, как в случае с моей знакомой, оно приходит через какой-то видимый знак, букет полевых цветов. Или красивое лицо через классическую фигуру молодой женщины, ее влюбленный и кроткий взгляд, или, как у знаменитого Менделеева, во сне, или через какое-то событие, которое затронет сердце и душа наполнится желанием сделать что-то хорошее, или через дивный пейзаж, если он или она любят живопись, или через страдающие глаза ребенка или через весь его чистый ангельский образ, а у кого-то это будут услышанные во сне или наяву несколько нот или роскошно уникальный по красоте пейзаж, так мощно вдохновляющий музыканта и художника, что они напишут, целую удивительную симфонию и долгий, но неутомительный цикл живописных работ, пытаясь как можно более точно приблизиться к этому манящему первообразу, дивному творению Господа. Или через горячую, со слезами, молитву у верующего человека. Вопросы, вопросы, а ответ, думаю, у каждого будет свой. «Есть он и у меня. Думаю, что вдохновение по своему определению сродни. Дух дышит, где хочет, неведомо, откуда приходит и куда уходит. Лишь бы человек любил свое дело и постоянно думал о нем. Лишь бы он находился как бы во включенном под напряжение в кавычках состоянии души». И самое благодатное, что может помочь этому – молитва. Хотя у каждого наверняка найдутся свои найденные под рукой приспособления, что помогают достичь творческого начинания. Но далеко не все они безобидны и ведут в светлый мир духовных открытий. Святые отцы церкви об этом ясно говорят, пройдя путем подтверждения непреложных истин. Поэтому та самая непрестанная молитва, которой нас призывают святые отцы, должна стать постоянным спутником человека на жизненном пути, дабы постоянно пребывать в состоянии стяжания животворящего Духа Божьего, что ограждает от, раска... от растаскивания суетой, помогает держать жизненные ориентиры всегда в поле зрения». А тут и до вдохновения недалеко, причем такого, что без похмелья и откатов, и в уныние, и разочарований – это удивительный путь. И поверьте, никогда вам не захочется отвлекаться ни на сериалы, ни на сплетни и склоки житейские, на выяснение отношений. Никто прав, кто виноват, ибо бояться будете только одного потерять этот дар внутренней молитвенной тишины. А в идеале у вас самих внутри будет радостное кино из постоянных сменяющихся друг друга Божьих творений, с которыми будет соприкасаться, занимаясь обычными делами. Отличие будет только в том, что раньше вы реагировали в своих делах на страсти людские, потому как и сами были ими увлечены. А теперь вся эта шелуха не будет касаться вашего внутреннего мира, который будет стремиться к благодатному совершенству. Ведь Бог никогда ничего уродливого не создавал. У него от ели заметного паучка, муравья-травинки до тикра, слона, бизона, голубого кита – Все совершенно. И перестать вдохновляться этим можно только, если самому по своей воле сосредоточить внимание на повреждении творения Божьего человеком И прозевать вдохновение тоже можно. Просто не записал вовремя подсказку, не нарисовал, не начертил, и оно белым шустрым голубем улетит или замылится, утратить Утратит индивидуальность, как некий морской каменный акатыш, что, что лежит среди своих многочисленных братьев на морском берегу. Пади, отыщи его потом, не получится, как ни старайся, хоть вывернись наизнанку. И все-таки я утверждаю, с Господом все возможно, абсолютно. Даже после многих десятилетий забвения, если задолбили, Жизненные, бытовые, семейные и прочие проблемы Все-таки получится, если доброму навыку не изменил Вспомнить и вернуть, найти и словно ухватить За искрящийся радугой хвост свою жар-птицу То внутреннее взволнованное состояние полета души Которые называются вдохновением И наглядным примером творений, которому призвал Богом Человек, призван Богом человек, могут являться великие шедевры мировой культуры, в которой художник или писатель, скульптор или поэт или музыкант выложились искренними переживаниями своей души через посетившие их вдохновение. И если она чиста, омыта таинствами Матери Церкви, то и творения эти несут мир, радость, добро, которые всем нам, зрителям, слушателям и читателям, помогают стать чище, светлее, добрее и лучше понять такое простое, но одновременно и такое сложное чувство, как любовь, а значит и вдохновение.